Родителей в аэропорту я встречала одна. Тихомиров к тому времени уже умчался в свой город, устроив все так, чтобы моя квартира выглядела образцово приезду мамы и папы. Марина перебралась жить к Константину. С утра до вечера она еще продолжала усиленно отрабатывать цирковой номер с Крайновым и пребывала в заботах и хлопотах, как никогда. Но, несмотря на это, обещала, что нашу свадьбу не пропустят ни за что. У меня тоже забот хватало. Надо было уладить дела на работе, это во-первых. А там еще предстояло позаботиться о свадебном наряде. Но сначала требовалось еще рассказать все маме. Сразу после перелета ей понадобился отдых, но уже на следующий день я начала серьезный применять как бы сообщить ей о новом повороте в моей судьбе, и стала готовить ее к сообщению о скоропостижном бракосочетании с господином Тихомировым. У нее сразу появились ко мне вопросы, и это было понятно. Вот только рассказывать-то особенно ничего не могла, кроме того, что полюбила на всю жизнь, и что отставной военной из другого города, в который меня занесло совершенно случайно, и якобы на отдых. Ее мои объяснения не удовлетворяли, Это следовало и из насторожного взгляда, и из все новых и новых вопросов ко мне. Отбиться не было никакой возможности, если бы к нам не зашла вечером Маринка. Как зашла, так у мамы и закончились вопросы про моего суженного. Правда, начались новые. Теперь все они касались моего знакомства с Мариной. Справедливости ради надо сказать, что в первый момент встречи с моим двойником мама утратила дар речи совершенно. Это уже позже из нее посыпались к нам с Маринкой вопросы. Мы беседовали не меньше часа а потом пришли к выводу, что наше с ней кровное родство не исключалось. Определенности до конца не возникла, потому что подробности про бывшую дядину любовь знала только бабушка, а она унесла все сведения с собой, закончив земное существование. Только страсти понемногу улеглись, как приключилась новая напасть. К нам пожаловал дородный представительный мужчина, назвавшийся Тихомировым старшим. Оказывается, это был Славкин зядя. Возраст за пятьдесят, сединой на висках, с несгибаемой осанкой, а возможно, что и с таким же характером. Как появился в нашей маленькой квартирке, так она вроде бы и совсем свернулась в точку. Вот так его было много. Но заполнил он нашу жилплощадь всего на несколько часов, ровно настолько, сколько отвел нам на сборы. Так вышло, что его миссия сводилась к тому, чтобы доставить меня с родственниками и друзьями на готовую уже свадьбу. Мы не успели прийти в себя от знакомства с ним, а нас уже пытались загрузить, поданный к подъезду в микроавтобус. Они успели потому, что времени прошло всего ничего как с этим мужчиной познакомились, а он нас уже всеми силами выпихивал из квартиры. И еще мой папа узнал в нем губернатора небезызвестной области, и у него появились вопросы, не терпящие отлагательств. И их было много, как выяснилось. Вот я, к примеру, телевизор смотрю редко, времени на него много нет, поэтому мало кого способно узнать в окружающих меня людях, будь то актеры, или, как в нашем случае, политики и государственные люди. Мама тоже была равнодушна государственным темам, но отца понес Не оторвать. Думала, не справлюсь. И политические темы затмят совершенно предсвадебную лихорадку. И это бы еще ничего. Но мы рисковали никогда не оказаться в автобусе. Поэтому было от чего разволноваться. Только общими усилиями совладали с прорвавшимся на свободу отцовским волнением за все человечество в целом и в отдельной области в частности. В микроавтобус мы загрузились, расселись и начали понемногу успокаиваться, приготовившись несколько долгих часов провести в дороге в другой регион. Только так вышло, что в пути провели меньше 50 минут, доехав до площадки, на которой стоял вертолет. Да, самый настоящий и ждал, оказывается, нас. Пришлось выгружаться на поле и пересаживаться в махину с винтом. Внутри оказалось очень даже комфортно. и Я успела порадоваться новому приключению, а еще тому, что не надо было половину дня, как минимум, тратить на дорогу в другой город но оказалось что радовалась преждевременно как только ощутила толчки и вибрацию так и начались мои мыторства никому больше не было плохо только мне думала что живой на твердую землю уже не ступлю а вокруг меня начались суета и переживания только тихомиров старший взирал на все из своего кресла со спокойствием ничего это нормально произнес он весомо и сознанием дела это тихомиров младший дает о себе знать шустрый будет парень весь в нашу породу — Что еще ты не успела мне рассказать, дочь? Немедленно повернулась в мою сторону мама. И так вышло, что эту тему мы с ней выясняли все оставшееся время до встречи с моим женихом. А это произошло уже на аэродроме, где он нас и ждал. Прямо на летном пуле, правда, на некотором удалении от вращающегося винта нашего вертолета, стоял свадебный кортеж. и Я не сразу узнала Вячеслава в военном, что протянул мне руку, помогая покинуть вертолет, успевший окончательно замереть. Этот мужчина был великолепен, строен и солиден. Форма шла ему необыкновенно, а глаза и улыбка просто не поддавались описанию. Если бы уже не успела отдать ему свое сердце, то непременно сделала бы в тот момент. Меня захлестнула волна гордости, что этот мужчина станет скоро моим мужем, а потом и отцом моему ребенку. Но выйти из пика собственных ощущений Мне помогли слова папы и его высказывания насчет наградных планок, что красовались на груди у Вячеслава. «Вот это да, какие ордена! Сразу понятно, на что способен этот майор. Ничего не скажешь». Во многих сражениях успел побывать. Но я в тот момент мало что понимала, только и могла что доверчиво вложить свою ладонь в его руку. Он ее принял и притянул меня к себе. «Здравствуй, моя дорогая, наконец-то прилетела. Заждался я тебя. С самого утра здесь торчу. И никогда еще так не нервничал, как сегодня. А как ты?» летели нормально. Не хотелось ему рассказывать, что я чуть богу души не отдала за этот перелет. Но Тихомиров принялся меня осматривать со всех сторон, и я заподозрила, что заметил зеленоватый оттенок моего лица. «Ты самая красивая невеста на всем белом свете, Лизок. Мне необыкновенно повезло встретить тебя в жизни». «Спасибо, Слава. Только что с нами будет дальше?» «Пойдем по жизни вместе, конечно», – засмеялся он. «Не имела в виду программу «Максимум». Мне бы сейчас узнать, что с нами будет в ближайшие несколько часов. Здесь совсем все просто. Вон стоят машины. Садимся и едем подписывать брачные документы. После этого будет ресторан. Ведька собирался меня и тебя удивить изысками из кулинарии. И никакой гиркулесовой каши даже не верится». Шутишь, это хорошо, это мне нравится. Итак, вперед, моя дорогая. Конец. Облужка от Татьяны Михаль.